Кирпич первый. В актер и охранник в одном лице Жора расплылся в улыбке. Представив себя в данный момент, я понял, какое зрелище из себя представляю. Мокрые, встрёпанные волосы, нелепая очки, грязная одежда и визуально увеличившиеся в размерах за счет налипшей грязи туфли. Ну что же, хоть кому-то я сделал приятное, хоть кого-то развеселил. Подумал было я, но вспомнив Леху, неожиданно для самого себя ляпнул. "Чего улыбишься, идиот? Жора застыл со скальным ртом, уголки рта поползли вниз, а в глазах появилось изумление. Не дожидаясь, пока Жора опомнится, я прошмыгнул мимо него на лестницу. К последствиям собственного поступка я пока готов не был. Жора прокричал вслед что-то похожее на «Ты че, гнида?» Но дальнейшего обращения я не услышал. Возможно, Жора взывал к моей совести, а может просто хотел объяснить, что он улыбался вовсе по другой причине. Кто знает, лично я склонялся к версии о том, что Жора хотел максимально доступными методами внушить мне, не приемлюсь моей линии поведения, без должного к нему, к Жоре, уважения. Проще говоря, дать не по шее. Да, пробыть даже полдня мужиком без должной подготовки, а тем более не подкрепленной возможностью физически обосновать свои слова тяжело. Поднявшись на второй этаж, где находился офис нашей фирмы, я зашел в туалет и стал приводить себя в порядок. Снял очки, почистил одежду, вымыл руки, потом умыл лицо. Вглядел все в зеркало. Обычный парень, серые глаза, короткие русые волосы. На лбу шрам в виде молнии. Ха-ха, шучу. Шрамов нет и не было, не то что на лбу, вообще никакой части тела.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 Сняв куртку, подошел к своему рабочему месту. По экрану монитора лениво летало звучное слово «придурок». Черт, еще пару часов назад я бы на такую выходку не обратил внимания. Наоборот, угодливо посмеялся бы над этой невинной шуткой. Но сейчас следовать традициям не хотелось. Я оглядел кабинет и тихо спросил, кто это сделал, кто написал «придурок» в моем скринсевере. Ноль внимания. Лидка, взглянув на меня, фырукнула Панченко везливым голосом заорал. Резвее, явился, не запылился. Купил у Литки шоколадку, а мне купил сигареты, не ошибся там сослепу. Я белый мальбора заказывал. Наруто живился, все приготовились к шоу. Из-за мониторов повылазили уже готовые к веселому хохоту лица. Значит шута нашли, да? Зло подумал я. Ну будет вам шоу. Самое главное, это голос. А голос у меня тихий. Раз громко говорить не получается, придется орать. Я набрал полную грудь воздуха и закричал.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 В глазах любопытство и небольшая тревога, лица напряженные. Тишину нарушил песклявый вопль Панченко. «Да он же пьяный, набухался!» Моментально все понимающие заулыбались, с облегчением закивали головами. Люди страшатся необъяснимых вещей, а причиной истерики резвее было лишь его нетрезвое состояние. «Ага». Гороян продолжил трапезу. «Я стоял, не зная, куда себя деть. Краска заливала лицо». Я сел, в душе проклиная собственную недогадливость. Дероба предотвратил подобное развитие событий, а Панченко, упиваясь собственной победы, продолжал разоблачительную речь. А я еще думаю, от кого перегаром-то несет. Думал, может, это спирт Бардаенки, которым он свои комбы протирает. Смотрю, нет. Бардаенке вообще все пофигу. Слышь ты, салага!» – встрепенулся Саня Бардаенко. Для тебя я, Александр Витальевич. Ага, кивнул Панченко. Смотрю, а Александру Витальевичу все пофигу, он соизволил в сапера поиграть, ему не до спирта. И тут я понял, это же отрезвее прет, пришел из грязи, как будто в канаве искупался, перегаром несет, истерику тут устроил. Глохни, Панченко, сквозь зубы произнес Лида. Панченко удивленно на нее посмотрел, как же так, для вас же стараюсь, блин, развлекаю, но заткнулся. Она посверлила меня изумрудными глазами и тихо спросила, Сереж, ты мне шоколадку купил? Нет, Леда, извини. Ну и ладно, до обеда уже чуть-чуть осталось. И улыбнулась. Вот зараза-то, а! Столовый за столом я сидел один в гордом одиночестве. Кто же знал, что одна выпитая на голодный желудок банка пива дает такой эффект? перегар похлеще, чем после выпитой бутылки водки. И объяснять я никому ничего не стал. Сосредоточенный и спокойно хлебая борщ, аппетит после пива проснулся зверски. Я прислушивался к окружающим столикам.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 Устроил истерику в отделе, накричал на Панченко, радуйся, что генеральный тебя ценит, я бы на его месте дал тебе пинка под зад и уволил за пьянку. Теперь непонятно, почему у нас заказы в срок не выполняются. В отделе у вас черт знает что творится, программисты игрушки играет, копирайтер жрет весь день, вместо того, чтобы сценарий писать, а ты прям на рабочую метку водку пьянствуешь. В общем, минус 50% из месячного оклада. В следующий раз это будет тебе уроком. И чтобы я тебя сегодня больше на работе не видел. Пшо вон. И я пошел. Поднялся к себе, взял куртку, сохранил документы, выключил компьютер. Потом прокашлялся, привлекая к себе внимание одел делу и сказал. Ребята, у нас в отделе появился стукач. Маленький такой стукачок по фамилии Панченко. Знаете, все, что здесь происходит, это маленький крысеныш доносит Степанычу. Панченко спрятался за монитором. Обвинение в стукачестве это гораздо серьезнее, чем перегар извея. Я оделся, громко попрощался со всеми и пошел к двери. Выходя, я услышал за спиной строгий голос слитки. Панченко, до вечера жду результата маркетингового исследования. Не будет, пощады не жди. Я улыбнулся. Несмотря на штрафные санкции Степаныча, настроение было отменным. Домой. Чай с лимоном и малиновым вареньем, молоко с медом, теплая ванна и крепкий сон до вечера. А вечером? А вечером я наконец-то наберу смелости и приглашу Литку в кино. В кино или в ресторан, неважно. Главное попробовать. Попытка, не пытка. А откажет? Ну и хуй с ней. Попью пиво с Лехой. Мои приятные размышления прервал резкий голос актера Жоры. Резвей! еще раз что-нибудь подобное скажешь, я тебя удавлю. Понял? Скажу спасибо, что не трезвый ты был, видимо на пьяную голову совсем страх потерял. Сердце застучало сильнее, прошиб пот. Вот они, последствия. Хочется ответить достойно, но здесь ногом быть опасно, можно и по шее получить. Можно. И тут я понял, что получить по шее я не боюсь. Наоборот, хочется довести этого имбецила с амбициями Жору, да так, чтобы он кинулся с кулаками, а там? А там посмотрим по ситуации. А с чего ты решил, что я был не трезв, Жорик? С банки пива еще никто не пенел. Расскажи мне лучше, как ты меня удавишь, когда я тебя нахуй пошлю. Будешь ли ты использовать для этих целей белевую веревку или обойдешься гитарной струной? А, извини, ты же слишком туп, чтобы удавить меня так сложно. Скорее всего, ты удавишь меня простейшим способом, а именно, руками, путем сдавливания моей шеи пальцев, вследствие чего я прекращу жизнедеятельность от механической асфиксии, да? Да я... «Я тебя собственными руками закопаю!» Оторопевший Жора, прохрипел, это так, словно уже не он, а его кто-то пытался задушить. «Бля, Жорик, ну ты определись уже, удавить или закопать ты меня хочешь?» Ответом было молчание. Жорик насупился. «А хули!» Его бы уволили за избиение сотрудника фирмы. Это понял я. И изначально знал сам Жорик. Все его угрозы были баровадой. Выходя из офиса, я чувствовал на себе угрюмый взгляд Жоры. Да, не хотелось бы не встретить Жору вне стен офиса. Что не говори, а сегодня заложен первый кирпич моей крепости. Крепости, которая символизирует мои новые отношения с миром.